Михаил Николаевич Волконский. Темные силы. Вторая кассета. Первая сторона Наблюдательный арест, заметив поведение Саши Николаевича, стал неожиданно раньше возвращаться из трактира и залегать в столовой на диване. Так прочно, словно органически срастался с ним. По счастью, Саша Николаевич понял его игру и догадался спросить у ареста, от чего он не идет играть на бильярде. «Мороведисов нет», пояснил арест, угрюмо глядя на Сашу Николаевича. «Чего, не понял тот?» Мароведис пояснил арест, «испанская монета, так вот, у меня нет никаких». «Так я вам дам», предложил Саша Николаевич. «Вам сколько нужно?» «По крайней мере, полтинник». Саша Николаевич дал ему полтинник с радостью, а арест пожалел, что не спросил рубля. С этих пор каждый вечер Саша Николаевич откупался полтинниками, и арест честно исчезал до самой ночи мало помалу он до того свыкся с этим, что прямо подходил к Саше Николаевичу, протягивал руку и говорил. «Такса». Саша Николаевич доставал полтинник и отдавал ему. Маня при этом болезненно морщилась, но никогда не говорила ничего, желая показать, что она стоит выше всего этого. Саша Николаевич сочувствовал ей. Она ему казалась не только выше всего, что окружало ее в доме Беспалова, но и выше всех женщин, которых он знал». До сих пор он водился только с ларетками, как называли тогда женщин легкого поведения, или с дамами и барышнями так называемого приличного общества. Первые были слишком распущены, вторые слишком недотроги, и все вместе они были пусты и глупы до необычайности. Маня же была рассудительно умна, красива, ужасно красиво, держалась не хуже любой барышни, и с ней было не скучно, потому что можно было говорить обо всем». Сама она ничего не рассказывала, но внимательно слушала Сашу Николаевича, изредка подавая ему реплики и тоже никогда и ни о чем не расспрашивая. Но чтобы поговорить с ней, Саша и не нуждался ни в каких расспросах. Он находил особенную приятность в том, что проводил время с Маней наедине, желая, чтобы это время длилось как можно дольше, и потому старался заинтересовать ее своими рассказами. Она узнала от него подробности... «Всей его предыдущей жизни, до разговора с таинственным незнакомцем в ресторане включительно. «Меня удивляет одно», — сказала она Саше Николаевичу, — «отчего вы не поговорили с ним подробно?» Саша Николаевич, видевший до некоторой степени геройство со своей стороны в том, что он отверг предложение незнакомца, был уверен, что Маня одобрит это геройство и очень удивился, когда она сделала это свое замечание. «Как?» — возразил он. «Разве, по-вашему, следовало согласиться на его условия?» «Но ведь он ничего определенного не сказал. Однако он потребовал от меня, чтобы я его слушался». Маня улыбнулась одними губами, но ее глаза оставались серьезными. «Но ведь неизвестно, может быть, он заставил бы вас делать только очень хорошее. чего было не попробовать, ведь вы всегда имели бы возможность отказаться, если бы вам пришлось поступать против совести». Это было просто и ясно, и Саша Николаевич недоумевал, каким образом это не пришло ему в голову самому, И он пожалел, что не только не взял с собой карточки незнакомца, но даже и не прочел ее, чтобы узнать, как того звали.